Глава 27 Пока мы с Альдовиром шли в кабинет директора через пустынные коридоры Академии, я все же решил поэкспериментировать с Анклавом. «Уверен? Вдруг там ловушка. Останешься навсегда?» «Не совсем. Но ты же помнишь, что такое контракт с Костей? Это не просто общение на словах. Никакого вреда мне причинить он не должен». Я знаю о контракте намного больше тебя. Никто из вас не может навредить друг другу, по крайней мере, прямо. Джир не хотел вредить тебе, он хотел переписать время. Ты не хотел вредить жиру, но на тебе висело плетение против фокусов со временем. Лазейки есть везде. В контракте с Кости их много. Вот скажи: тебе не хотелось избавиться от него, как только ты с ним связался? Много раз? Я прекрасно знаю, что такое сделки с демонами. И тем не менее, ты не сдал катализатор инквизиции. Костя говорил, что я весь провонял некромантии и меня сожгут на костре. И ты в это поверил? Задумываюсь. Я ведь не поверил, но все равно оставил Костю себе. Мол, сила, мол, азарт, интересно. Да и коллекционер же я. Хотя и не тот, который заключает сделки со своими безделушками». Альдавир закатывает левый глаз, правый смотрит вперед. «По-твоему, в инквизиторах одни идиоты, сжигающие тех, кто приносит им бесценные артефакты? Тебя бы проверили ментализмом, что ты не имеешь злых побуждений, дали мешок золота и отпустили. Потому что многие могли знать, что ты идешь сдавать артефакт. И если бы поползли слухи, что ты после этого не вернулся, ничем хорошим для репутации Святого Престола такое не закончится». Кстати, именно поэтому антиристы перед всеми хвастаются своими находками из Грумхопа, прежде чем сдавать их инквизиции за награду. Люди должны инквизиции доверять, а не бояться ее. Только тогда они будут и дальше приносить туда за парочку золотых разного рода безделушки. А если бы они узнали, что я заключил контракт с Костей, тогда вряд ли бы отпустили. А как бы они узнали? Ты надумал себе, что в мире магии можно все, что угодно. «Или Джир рассказал тебе то, что ты должен был услышать? Твои мысли бы прочитали, но ты же знаешь, как от этого защищаться, верно?» «Так, ладно. К Чему ты клонишь?» «Джир не хотел, чтобы ты понял, что контракт не позволяет тебе навредить ему. Ты должен был чувствовать себя более свободным и действительно его хозяином. А то какой хозяин, если он не может наказать своего подчиненного, а?» Ты просто не смог бы добровольно сдать инквизиции катализатор. При малейшем желании навредить кости, у тебя разболелась бы голова. При большем желании — не только она. Поэтому Джир сочинил тебе истории о злодеях-инквизиторах, сжигающих на кострах всех подряд. Ну и цену себя себе набил, какой он уникальный и важный. загадочной секции, замедление времени, какая-то тайная комната с несметным сокровищем, да еще и зашифрованные фолианты с неведомыми секретами. Так ты сам не захотел катализатор отдавать и даже продавать, не зная, что не смог бы этого сделать. М да. Похоже, каждое его слово преследовало какую-то цель. Может, ты в шутках у него было слишком много доли шутки. Не понял последнего, но ладно. Да. Джир никогда не говорил ничего без дела. Подсознательный опыт и мудрость у него безграничны. Хоть и память отшибла на многие тысячелетия. «Но ты сам видел, он выглядит совсем не так. Совсем». «Что такое инкуб?» «Это как суккуб, только наоборот. Женщин соблазняет». «Верно, но не совсем. Но на инкуба он похож отдаленно. Уши у них короче, и нет вампирских клыков. Я бы сказал, что он какая-то смесь существ. Инкуба можно превратить в вампира, но вот уменьшить уши. Подрезал когтиина». «Возможно, но что-то я сомневаюсь, что такие существа себе что-то подрезают Хе -хе. Ничего смешного. Ты видел его клыки? Либо он не вампир вовсе, либо...» «Высший вампир он. Один из первых. Я видел такие же зубы однажды». Альдавир переводит взгляд на меня. «И у кого же?» «У принцессы». Рассказываю подробности про жабу. Про то, что она одна из первых вампиров, которая знакома с Костей. Он ее укусил, потом воскресил. когда-то там тысячи лет назад. И что она, сестра его знакомой, что-то вроде этого? «Демоны, дефектные потомки вампиров, и директор один из них?» «Да». Альдавир молчит какое-то время. «А жизнь становится интереснее. Возможно, я не зря согласился пойти с тобой. Возможно, не зря я тебя с собой взял». Одновременно хмыкаем. Альдавир резко становится серьезным. Перед тем как стать богом, Джир сделал из себя какого-то гибрида. Некромантия высшего порядка. Берешь несколько видов существ, смешиваешь их в лучшие черты, убираешь плохие, и на выходе получается сосуд, который можно вселить в душу. Но это нужно быть универсалом восьмой или даже девятой ступени. Единственное, мне интересно, не томи, что. Для такого нужно существо, согласное стать сосудом добровольно. По крайней мере, это касается разумных существ. Инкуб согласился. Интересно, почему? Говорят, что для этого нужно сжечь свою душу. Это не просто смерть. А инкубы очень зловредные и жизнелюбивые существа. Были. Вымерли давно. Да уж. А ты многовато знаешь для обычного альдавира. Не забывай, что я сотни лет был хозяином Анклава и в свое время тоже хотел стать бессмертным и богом. Я много повидал и многое прочитал. Местная профессорская библиотека с катализатором — не проблема. Я прочитал там почти все. Что-то изменилось? Изменилось. Я стал лучше их. Понял, что быть ими хуже, чем жариться в аду. Думаешь? А мне кажется, весело. Командуешь всеми, устраиваешь мировые заговоры, цунами там, метеоритные дожди, игры со временем. Ну-ну. Вот ты знаешь, сколько во Вселенной богов. И какие между ними отношения? Человек максимум может убить человека и освободить его душу. А один бог может навечно запереть разум в каком-нибудь безграничье. Может отправить в небытие. Сила другая. Ну и что? Ты все равно изолирован от слабых. Так топчешься на муравейнике. Ну это типа level ап. Сначала ты человек, потом бог, а дальше... Тебе хочется узнать, что будет дальше, только из любопытства? А если еще хуже? Ну, интересно же, насколько плохо все может быть. Понятно. Вот такие, как ты, и становятся всякими говорящими черепами. Директор явно нас ждал. Подготовился. Бардак в его кабинете такой, что не видно ни хрена. Все забито кучами бумаг, заляпано ингредиентами и другого рода субстанциями. поломанным оборудованием, разбитой утварью. «Я думал, вы более педантичный», слегка пиная отколотую голову когда-то, кажется, ценной статуэтки. Звуки бубенчиков раздаются из-под самой большой кучи. Директор соорудил себе домик из книг и подушек. «Чушь! вся чушь! То, что я узнал сегодня, меняет всё! Теперь у меня есть всё, что нужно для дальнейших исследований. Бесполезные анализаторы!» Бессмысленные исследования. Я сотни лет делал все совсем не то, бубнит он. Вербально, визуально. Что если существует только то, что видишь? Что если настоящая магия это влияние на видимое, и не существует того, что не видишь. Вдруг Вселенная создана только для тебя. Нужно совместить. Нельзя переходить на другой метод слишком резко. Все можно объяснить путем логики, но теперь же необходимо добавить агностические методы. Камень легкий, ветер течет. Ложки не существует. Альдовир хмыкает. Рад за карлика. Первое великое открытие всегда будоражит. Из-под кучи мусора глухо доносится. Так-так-так, молодой человек. Во-первых, я уже старенький, и достижений у меня много. Во-вторых, я не карлик, или Прикон. В-третьих, где ваше уважение? Потерял где-то. Или Приконов не существует, это сказочные существа. Да что ты говоришь? «А я из сказки пришёл. Да ведь, Римас Гален?» Чуть было не ляпнул, что он потомок древних жаб. «Не стоит. На то достанет принцессу, будет ей молиться. Кстати, о ней. Надо бы вернуть ей более сексуальный облик. Директор, мне нужно снять одно проклятие». «Дороги да, первого. Ты знаешь, куда идти? Помнишь ритуал?» «Моргаю пару раз». «В каком смысле знаю?» Да, в первый временной раз я запомнил, как попасть в комнату снятия проклятий в кабинете директора, но он этого не может знать. Эм, я ничего не... Хватит мне врать, Римус Гален. Ты ведь уже понял, что я не просто маленький дурачок. Ну, что ж, двигаю нужную книгу, и подземный ход открывается. Молодой человек, вы знаете ритуал Кипре Демоза? Для вашей жабы сойдет 37-я эфирная петля. «Но только с тройным усилением». По лицу Альдавира видно, что он нифига не понимает в происходящем, но все же молча кивает. «Вот вам образец мудрости. Чертов карлик начинает меня смущать. Я бы даже сказал, пугать. прикон блин. Он что, знает про Костину точку возвращения? Помнит первый вариант?» На проходе вниз не выдерживаю, оборачиваюсь, спрашиваю. «Директор, откуда вы знаете?» Не веришь в сказки про лепреконов, да? Сказки бывают трех видов: выдуманные, надуманные и на основе реально случившегося. Я очень вот люблю сказки. Детские, взрослые. Со временем понимаешь, какого вида любая сказка. Лепрекон, значит. В Сказки я уже давно начал верить. Так уж жизнь сложилась. Лепреконы, насколько я помню, те еще проказники. Материализует золото из воздуха, телепортируются, жгут детей. В принципе, они и правда демонята. Костя не соврал, но... На происхождение директора не объясняет, почему он помнит, что было в первый раз. Стою в проходе. Директор пару раз дыхает, но это не помогает. — Ладно, ладно. Вот уж молодежь пошла. Знаешь, почему я дожил до своих лет? И что делаю, когда происходит что-то глобальных масштабов? Воины, перепалки богов или полубогов, нашествие орд монстров. Идете защищать аббатство в первых рядах? Мне кажется, хихи сейчас издал даже Альдовир. Нет, точно кажется. Ага, вот свой катализатор, видишь? Это материальная иллюзия. Я тоже в этом что-то понимаю. В общем, я, мой маленький дружок, отсижусь в своем маленьком домике, когда чувствую надвигающуюся беду. в домик не простом, а волшебном. Альдавир смотрит на меня с какой-то грустью. Мол, вот дебил, все ему разжевывать надо. Римус, разве ты не заметил, что он пытался развеять твой катализатор? На время он стал прозрачным. Это означает, что познание директора в таких делах пусть слегка, но приближено к познаниям Джира. Даже сейчас. Альдавир взмахивает рукой. Я не успеваю его придержать. Эфирное копье превращает импровизированный домик директора в пыль. И я отчетливо вижу, как самого его протыкает насквозь. Какого... Даже сейчас он не настоящий Римус. И фокусы используют такие же, как и Джир. Настоящий лепрекон где-то в своем измерении и выходит на свет очень редко. Неужели тебя нисколько не удивила его реакция? Он же буквально с ума сошел, узнав про материальную иллюзию Джира. Хе-хе-хе. <говали> <La -tale> Лицо Альдавира меняется, а вместо уверенности в своих словах на нем теперь написано Беря. Я иду, потому что захваченный врасплох директор не испарился в воздухе, как положено иллюзии, а кровью и булькает насаженный на копье от шеи до паха. На его лице застыло кривое, но насмешливое уражение. Застал же расплох. тум ром. Директор. помер. Нет, он точно помер. Он был настолько увлечен новыми открытиями, что совершенно забыл о том, какой крутой. И Альдавирова копья, игнорирующего все магические защиты, вполне хватило. «Ну и кто теперь дебил?» – зло зыркаю я на потерянного Альдавира.